У меня есть или была своя Нива, свой грунт, как есть своя Родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний. И я писал только то, что переживая, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал. Словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало. Иван Александрович Гончаров. Лучше поздно, чем никогда. Люди-летописца. Что город говорят, то норов. И еще было. Всякому городу по юроду. Два почти века назад жил в граде Симбирске блаженный по имени Андрей Ильич, по прозвищу же Андреюшка. Дара обличающей речи он не имел, был косноязычен. Всего-то и слышали от него непрестанное «Мама Анна, мама Анна». Ходил Андреюшка всегда босиком и в осень, и в зиму. Целыми часами любил стоять на одном месте, переминаясь ноги на ногу, в длинной своей рубахе с умой на груди. В трескучие морозы круглосуточно маячил на церковной паперти, а то и на колокольню забирался. Все слезы до последней вымерзали у Андреюшки на щеках. А еще голыми руками мог вытащить и горячий горшок из печи. Ротозеи попросят, целовал кипящий самовар. Если Андреюшка давал кому деньги, человек разжевался. Так что купцы симбирские юрода своего особо чтили. А если кому щепку сунет в руки или горсти земли, того вскоре отпевать будут. Александра Ивановича Гончарова Андреюшка должно быть пятаками не одаривал. Выше третьей гильдии не поднялся купец. А вот супругу его, Елизавету Александровну, блаженно видать, кольнул острой щепочкой. Скончалась она совсем ведь еще молодой. 42 двух лет от роду. Детей от этого брака не было. Александр Иванович недолго проходил во вдовцах. Он хотел передать нажитое наследнику и возраст его подгонял. В следующем, после смерти жены, году состоялось его венчание с девицей Авдотьей Матвевной Шахториной. Лет было Гончарову 50, Авдотии Матвевне 19 лет и 6 месяцев. Шутка ли? Тридцать лет разница, два особых возраста, юное утро и день уже перезрелый. И все же это не был неравный брак. Авдотья Шахторина, сама из купеческой семьи, да и выходила не за мешок с золотом. У жениха не так-то много, не более пяти тысяч капиталу. Александр Иванович в свои пятьдесят гляделся истинным молодцом. Крупен телом, осанист, румяна щек. На старинном семейном портрете, до наших дней не сохранившемся, художник запечатлел мужчину приметной внешности, белокурова, с приятной полуулыбкой голубовато-серых глаз. Это был портрет времен второго брака. Гончаров владел симбирским свечным заводом. У Волжского берега располагались его хлебные амбары. Видимо, купец умел ладить с самыми разными людьми, потому что, пренебрегая более маститыми кандидатами, его несколько раз избирали городским головой. Всего год пожили молодые для себя, а на другой Авдотья Матвеевна понесла плод. За 1806 год в домашнем гончаровском летописце читаем «Родилась дочь Елена, житья ее было 15 недель». 1808 года, декабря 1-го, родился сын Николай, те за имениство его декабря шестого дня, то есть на Николу Зимнего. 1812 года, июня шестого дня, родился сын Иван, а именинник – июня 24-го дня, то есть на Рождество Иоанна Предтечи. 1815 года, мая 14-го дня, родилась дочь Александра. 1818 года, января 11-го дня, родилась дочь Анна. А еще через полтора года Александр Иванович Гончаров, исполнив, хотя и с запозданием завет библейский «Плодитесь и размножайтесь», на 70-м году жизни отошел в мир иной. В летописце дата его смерти не указана, но она известна по другому документу. 10 сентября 1819 года. Надо думать, очевидцы кончины не могли не обратить внимания на то, что она пришлась на промежуток между двумя большими праздниками. День спустя по Рождеству Богородицы – и за три дня до воздвижения креста Господня. Верили? Хорошо, если человек умер на большой праздник или вблизи него, а тут сразу два рядом. Хорошая же кончина не иначе за хорошую жизнь. И правда, ничего плохого о Гончарове отце ни от кого, кажется, не слышно и не записано при жизни его. И позднее никем не присочинено». Кем построен Петербург, все знают, но мало кому известно, что Симбирск основан родителем Петра Алексеем Михайловичем. Вожделение сына – запад, а отец и на восток поглядывал. Даже имя Симбирску дано азиатское. У Симбирин Синбирин, Белая гора. По-мордовски – Сююнбир, Зеленая гора. Есть еще одна версия имени города – У тюрков сын Бир – одинокая гробница. Уже Иван Гончаров стал знаменитым петербургским романистом, уже азиатчина и татарщина сделались бранными словами не только на страницах прогрессивных журналов, но и в личной переписке либеральных министров, а в России еще писали по старинке «Син Бирск. В этих краях жили когда-то кочевые буртасы. Их считали предками Чувашей или Мокши. Жили тут и болгары с мордвой. Степь. Молодые черные овраги весной. Сухой змеиный шелест бессмертника к концу лета. Табуны и атары. Громадные, как деревья, репьи, торчащие из-под снега. Изредка бурые копытные сакмы с острым запахом навоза, мочи, конского пота. На Русь ушли или назад возвращались? Опытный взгляд сторожевика-засечника без труда определял направление, время набега и даже примерное число воинов во вражеском отряде. Так было тут веками. Изначальный Симбирск – дозорная крепостца на горе, именуемый Венцом. Воеводский приказ и стрелецкие избы. Внизу река, выпуклая, светло-голубая, с кишащими птицей островами, с плеском и чмоком рыбных ловищ. Дорога в Лазоревую Персию, в Изумрудную Индию, в Синий Китай. Торговляшка, робкая сперва, привозной тканью, коврами, утварью, всяким женским бряцанием, медом и хлебом когда появились в Симбирске Гончаровы. Жил ли здесь прадед писателя, про которого известно лишь, что он занимался торговлей? Или первым симбирцем стал дед Ивана Гончарова, тоже Иван, который воинской службой добыл своему роду дворянские привилегии и обитал в Симбирске с 1759 года по уходе в отставку? И даже про отца писателя неизвестно точно, родился ли он здесь, на Волге, или где-то в Оренбургских степях, где дослуживал последние годы его родитель. Нужно еще раз, помедленнее, перелистать гончаровский фамильный летописец. Темно-коричневый кожаный переплет и голубая бумага XVIII века, толстая, шероховатая, с выцветшей чернильной ржавью. Это книга рода, домашний хронограф. Такие или примерно такие книги были некогда в десятках, сотнях русских семей, хотя первая запись в «Гончаровской хронике» относится к 1733 году. От книги веет временами гораздо более давними. Патриархальная окраска придана ей дедам писателя. Капитан русской армии Иван, сын Иванов-Гончаров, Судя по всему, был человек основательного склада, со взглядами на жизнь прочными, раз и навсегда выработанными. Он немногословен в летописце. Он не утомляет своих потомков описанием того, какое было у него настроение третьего дня, после ужина или сегодня с утра. Его записи касаются только существенного. Рождение, смерти, небесные знамения. Впрочем, последние случаются крайне редко – под безмятежным небом степного края. Так же, как собственные настроения мало занимают его и настроение погоды. Исключение он делает разве лишь для первого весеннего грома, и то потому, что прозвучал этот гром из ряда вон рано, в середине апреля. И как знать, не знаменует ли собою чего-то более важного. Всяким случаем и слухом, происшествием и сплетнем, каждодневной бытовой рухляди, о которой обычно говорят, «Ну, что в мире-то делается?» Он также не допускает допуска на странице летописца. Едва ли не единственное внешнее событие, замеченное им за целую жизнь, «Пугачевское восстание». Ну и этому событию посвящена бывшим офицерам лишь краткая запись «Сукаризный», Был вор и разбойник Емелька Пугачев и назывался третьим императором Петром Федоровичем и стоял под Оренбургом. Историей своей фамилии он тоже, видимо, не очень интересуется. Иное дело, если бы род был знатный. Но зато вносит в летописец краткий перечень событий от Адама до Потопа. И далее до рождения и представления русских великих – князей, царей, святителей и чудотворцев. Эти сведения помещены под общим заглавием «Летописец московский написан от сотворения мира». Рядом с ним – пророчество Иеремии, книга страстей Христовых. Тем самым он как бы дает понять всякому, кто станет перелистывать летописец, что род Гончаровых не так уж худ – ибо, как и все человеки, изводится немного много ни мало от самого праотца Адама. А тот, как известно, сплетен был из такой же самой глинки, какую месили потом и во все времена незнатные, но нужные людишки, прозываемые гончарами. Судя по тому, что в летописце нет никаких особых записей относительно сложения и внешности новорожденного Ванечки Гончарова, Надо полагать, что и для его телесного состава глинка была отпущена, неплохая. Вышел ли он, как говорят в таких случаях, весь в мать или весь в отца, мы не знаем, поскольку до тогда в Симбирске еще не делали. От Авдотьи Матвеевны сохранился всего-навсего один портрет, выполненный неизвестно в каком году местным живописцем. С холста глядит на нас женщина средних лет. Она далеко не красавица, но и не дурнушка. округло скуластая миловидное лицо, скорее крестьянки, чем купеческой дочери, полные плечи и большие руки. И необычно выразительные глаза, умные, изливающие на зрителя какую-то умиротворенную нежную печаль. Материнское мы без труда познаем потом на портретах и фотографиях взрослого Ивана Гончарова. Тот же тронутый печалью взгляд из-под крупных верхних век, высокий взлет бровей, как бы выражающих удивление, та же скуластость. Крестили новорожденного на шестой день. Нести было недалеко. Наискось от родительского дома, на противоположной стороне улицы, стояла церковь Вознесения Господня. Молитвовал и крестил младенца приходской священник Михаила Бондаряковский. Он же за четыре с половиной года до этого совершал таинство и над Гончаровским первенцем. Восприемником и на сей раз был добрый знакомый Александра Ивановича и Авдотьи Матвеевны, местный дворянин Николай Трегубов. По обычаю над мальчиком читали положенные по чину молитвы, потом батюшка опустил кирпичные от натуги тельца в воду, потом натягивали на грекуна крестильную рубашку, а она никак не натягивалась на мокрого, прилипала к плечам, к нареванному пузу и тощей попке. Потом обносили его вокруг купели, на краю которой горели три свечи. Потом священник окунал кисточку в с миром и начертывал крестики на лбу, на ушках, на ручках и ножках. Мальчик был назван в память Иоанна Крестителя, и в этом присутствующие находили особое значение. Потом с макушки у него ножничками была отчекнута темная пушистая прядка, закатана «В восковой шарик и брошен на воду». Все присутствующие, кроме младенца, конечно, много раз видели эти неспешные, справные в привычные действия священника, но следили за каждым действием без скуки, а наоборот, растрогано, с особым пристрастным вниманием, будто видят впервые. Им не казалось это скучным, потому что они любили все, что повторяется в жизни, что придает ей величавое достоинство, аромат устойчивости и неизменности. Этими повторениями жизни как бы благословлялась для новой череды крестин и венчаний, отпиваний и поминок. И опять крестин. Их радовало, что так же поступали их отцы и деды, и деды их дедов, и они были уверены, что так будет повторяться и всегда до скончания века. Жизнь цвела для них обрядами, и даже в самом грустном из обрядов была доля радости. Обряды были не только внутри церкви, но и за ее оградой, на улице, в любом доме, в том, как здороваются друг с другом и как прощаются, как входят в жилье, как садятся за стол и встают из-за стола, какие кушания готовят к определенному дню, к большим и малым праздникам. Обряд понимался как образ поведения. В конце концов, вся их жизнь была бесконечным обрядом, от которого они никогда не уставали. В правоте такого существования их убеждал и пример природы, в которой они также видели бесконечное последование обрядов, перемену одежды и нарядов, новых рис на всякое время года. Они воспринимали жизнь как некое важное действие, как длящиеся предания, как медленный круговорот подобий, и потому редко задумывались о будущем, уверенные в том, что все, чему суждено быть, когда-то уже бывало не с ними, так до них. Эти, назовем их условно «люди-летописца», не представляли собой какую-то замкнутую секту, их пребывание не ограничивалось какой-то определенной территорией. Они простирались так широко, что куда ни ткни, все попадешь в них. Скажешь ругательное «патриархальщина» — и это будет про них. Скажешь более сдержанное слово «консервативность» — и снова это про них. Уклад, свычай и обычай этих людей действительно были патриархально-консервативно-традиционны. Эти семь раз отмериватели никогда не спешили расстаться со старыми привычками и обрядами, побаиваясь брать на себя ответственность выдумывании новых. Ведь старые-то создавались бесчетными поколениями, и хватит ли у них селенок и прытия все вдруг переиначить на своем лишь веку? А если даже и хватит, то долго ли продержится их нововведение? «Вон», — рассуждали они с ухмылкой, — Был ведь уже пример, и совсем недавно, когда в одном из соседних государств кучка умников разожгла толпу на всякие перемены, и до того распыхались, что только и думали с утра до ночи, как бы еще что-нибудь старое поменять на новое. И уже преуспели в деле своем, так что даже и название месяцев поменяли на дикие какие-то словеса. Но до того увлеклись своими переменами, что тут как раз и и их всех одного за другим и поменяли, а потом и все их выдумки отменили. Но мало того, как бы в отмеску за своевольство Господь наслал на эту страну еще одну кару, в образе пригордого правителя, чтобы тот смутил их новым безумием. Подобно Антихристу, прелестил он их богатствами других земель, и ринулись, пожирая за государством государства, как полчища саранчи пожирают посевы. И вот теперь люди летописца с тревогой и трепетом следили, как вражья сила докатилась и до русских пределов, как занялись пожарами города, как гарью потянуло и от холмов московских, как двинулись в волжские степи обозы беженцев. Видать, и на Русь пала тень гнева Господня. Ну что ж, настала пора и на войну обряжаться, И к этому суровому обряду было им не привыкать. Ходили крестными ходами, заказывали молебны, вручали воинам в дорогу малые иконки, целованные, материнскими слезами омытые. Хотя много симбирских ушло против Наполеона, город от притока беженцев и сделался еще многолюднее. В любом почти большом доме жили семьи из западных губерний. Подолгу обсуждали всякую весть. Осенью, после великого сражения, еще прибавилось беженцев. Куда теперь повернется супостат? В Москве останется, либо двинется на восток, к Волге. Он, наконец, повернул на запад. Как напроказивший змей пополз в свое логово, В ту зиму и симбирские квартиранты по санному следу потянулись к родным гнездовьям. А в доме Гончаровых покрикивал младенец, ровесник великого испытания, насланного на Россию. И покрикиванием своим напоминал, что шествие жизни выравнивается, что основные ее заботы опять должны вернуться в свое привычное русло и двигаться изо дня в день в неспешном ритме детской зыбки. И что вновь должно восстановиться доверчивое отношение к жизни, такое, как у несмышленыша, который сегодня впервые улыбнулся в ответ на материнскую ласку или на скольжение солнечного луча по стене. И люди летописца снова погружались всем существом благословенное сегодня, навеки связанное с прошлым. А будущее опять надолго исчезало из поля их зрения потому что не их это дело рассуждать о том, что случится через год или даже через день, на то есть прозорливцы и блаженные люди наподобие Андреюшки, а самим нечего воображать. Но что бы ни произошло в будущем, главное течение жизни всегда прибудет ровным, незаметным, медлительным и неколебимым, как ход большой реки. Вон она, Блещет под солнцем или стынет под луной. И кажется, что погружена в вечный самозабвенный сон. Иногда пронесется по ней рябь, а то и поднимется волна. А так все тихо и спокойно. Где-нибудь в море, куда, наконец, довлекутся ее воды, говорят, ходят страшные бури. Но это так же далеко отсюда, как и время страшного суда. Конечно, по вере, тот суд в свое время грядет и все собою разрешит. Ну что ж, и поминать его, когда и предчувствий пока нету. Так бытовали люди летописца и не ведали, что житье их несокрушимое продержится еще двадцать, ну, сорок, ну, от силы шестьдесят лет». Конечно, знали и они за собой всякие грехи и грешки, но все это, по их разумению, было опять же, как рябь или волна на реке. Глядишь, уже и пропало. Зато ведь и на исповедях каялись, и милостыню щедро раздавали, и с врагами своими прилюдно мирились, с целованием и чистой слезой. Так за что же на них насылать кару грозного суда?» Какой-нибудь петербургский или московский сочинитель мог бы, правда, еще на один грех им указать. Много где среди них водится невежд, недоучек и простофиль. Не читают Диани газет, не выписывают из столицы журналов и книг. И точно, был грех. Они все вместе и за год не прочитывали столько мелкопечатных строчек, сколько за одно лишь утро пробежит острым глазком столичный чиновник, взволнованный землетрясением в Южной Америке или войной в Африке, рождением принцессы датской или еще целой дюжиной будораживающих, а то и леденящих кровь событий и происшествий. А этих ничто из событий остального мира не волновало, не будоражило, не выводило из равнодушного состояния. Там, может быть, вчера очередная Атлантида с грохотом провалилась на дно океана, а они и бровью не поведут. Знаешь, себя обсуждают, сколькими поросятами опоросилась соседова свинья, или как лучше заквашивать брюкву с хреновой ботвой или без оной. Зато почти каждый из людей-летописца, даже самый разнеграмотный, знал дословно тропари и кандаки всех праздничных служб, а то еще и целые каноны с акафистами, а то еще и целые кафизмы псалтырные. Сверх того, каждый из них помнил наизусть десятки песен и сказок, сотни прибауток, поговорок и побосенок. В лакейской Гончаровского дома маленький Ванечка разглядывал едва ли не первые в своей жизни книжки про Баву Королевича, про Еруслана Лазаревича. Тут же проживала и женщина, которая знала и пересказывала ему такое великое множество историй и сказок, что их никакая книга, кажется, не могла бы вместить. То была Аннушка, няня маленьких Гончаровых. Широколицая, добрая, похоже, она была старой, когда он только учился говорить». Такой же старой она оставалась и тогда, когда он увидел ее в последний раз, сам уже пятидесятилетний. Может быть, она и не была никогда молодой, а сразу родилась старухой. Если только она когда-нибудь родилась, это ветхая, деньми как мир, древняя женщина. Глаза старухи искрились огнем, будет он ее вспоминать. Голова дрожала от волнения, голос возвышался до непривычных нот. «Нет, это уже не няня, не Аннушка сидит рядом и говорит сказки. Это вещает какая-то вдохновенная пифия, и последние отцветы заката бродит по морщинам ее пергаментного лица». «Няня» — это память всего мира, всех веков. Это бездонная пропамять всего человечества. Это живой миф. Она с простодушностью и добродушием Гомера, с той же животрепещую верностью, подробности и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни. Такую опишет он, свою Аннушку в Обломове. Пусть вам земля будет пухом. Добрые старушки, домашние Лары русских классиков. Спасибо вам за родное слово на сон грядущий, за сказки, нашептанные в чуткое ушко. А вдруг потом аукнется».